Глава девятая. «Почему похмелье — дар богов?» И как алкоголь действует на мозг. Кодирование, белая горячка, удовольствие. Лена вышла. «И что дальше?» — подумала она. «Куда идут люди после увольнения?» И пошла в свой любимый бар неподалеку от работы. «Он правильно сделал, что меня уволил. Работница я так себе», — жаловалась Лена знакомому бармену, крутя в руках пивной бокал. Еще всех своими разговорами о мозге достаю. «Да ладно тебе, мне нравится, когда ты по своим на разговоры заводишь», — утешил ее бармен. «Кстати, я всегда не успеваю спросить, а как бухло действует на мозге? Правда, что типа спирт эти мембраны в мозге растворяет, поэтому так весело становится?» Лена оживилась. «О, этиловый спирт и мозг — это интересно. Мозг вообще спирт любит». Ты знал, что когда человек напивается, концентрация спирта в мозгу больше, чем в крови? Наверное, это эволюционно обусловлено, потому что перезрелые, полные глюкозы фрукты начинают добродить и соблазнительно пахнуть алкоголем. А мозг воспринимает этот запах положительно, ведь он любит глюкозу еще больше спирта. Помнишь, я тебе рассказывал об этом? Ага, засмеялся бармен. Да, но спирт и сам по себе мозгу нравится, потому что под его действием вырабатывается куча различных медиаторов. В первую очередь гамма-аминомасляная кислота, или ГАМК, которая обладает седативным действием. Она тормозит работу мозга, расслабляет мышцы и вызывает сонливость. что то я не заметил, что все от алкоголя засыпает, возразил бармен. «Скорее, наоборот, начинают всякую дичь творить». Просто ГАМК в первую очередь тормозит действие высших корковых центров, которые контролируют наше поведение и понимание социальных норм. А значит, человек становится более раскрепощенным и перестает стесняться. Чем сильнее опьянение, тем меньше смущения. От одной дозы алкоголя человек уже не стесняется танцевать, а от другой не стесняется помочиться в пепельницу на глазах у начальства. К тому же спирт вызывает выброс не только гамк, но и дофамина, который считается медиатором вознаграждения. Именно благодаря ему мы испытываем от алкоголя удовольствие и эмоциональный подъем. И именно он виноват в том, что у нас развивается алкогольная зависимость. «Ничего не имею против алкогольной зависимости. Это же моя работа», — рассмеялся бармен. «Только похмелье все портит. Слышал, что есть люди, у которых похмелья не бывает. Вот уж дар богов». На самом деле, наоборот, именно похмелье — дар богов. Те люди, у которых его нет, действительно существуют. Но без расплаты после пьянки в виде похмелья они не могут остановиться и перестать пить, становясь алкоголиками. Как вообще может не быть похмелье? Для начала я объясню, откуда вообще возникает похмелье. В нашем организме спирт под действием фермента алкоголь дегидрогеназа превращается в уксусный альдегид. Этот альдегид очень токсичный, и именно из-за него мы испытываем все эти муки после выпивки, головную боль, головокружение, тошноту, сухость во рту и другие богомерзкие ощущения. Придется подождать, пока другой фермент, альдегид-дегидрогеназа, не превратит токсичный уксусный альдегид в безопасную уксусную кислоту. Чем активнее человека альдегид-дегидрогеназа, тем быстрее у него проходят похмелье. Если у человека активно алкоголь до гидрогеназа, то он быстро трезвеет. То есть для человека идеально родиться со слабым ферментом, разрушающим алкоголь, и сильным ферментом, разрушающим ацетальдегид, чтобы долго оставаться пьяным, но не испытывать похмелья? заинтересовался бармен. Нет, идеально совсем наоборот. Лучше, чтобы алкоголь до гидрогеназа работал быстро, и алкоголь в крови моментально разрушался, чтобы человек не совершал глупости в пьяном виде. Но при этом альдегид-дегидрогеназа должна работать медленно, чтобы человек как можно дольше страдал от употребленного алкоголя. Тогда он ни за что не станет алкоголиком. Это природное кодирование от пьянства. А как насчет врачебного кодирования? Оно реально работает? Да, причем работающая схема простая. Человеку вшивают под кожу капсулу с препаратом, подавляющим активность альдегид-дегидрогеназа, десульфирамом. Благодаря ему альдегид-дегидрогеназа перестает нормально работать. Человек в присутствии врача выпивает маленькую порцию алкоголя. Алкоголь превращается в токсичный ацеталь-альдегид, но дальше процесс не идет, ведь альдегид-дегидрогеназа заблокировано. Человек, покорчившись в ужасных муках от малюсенькой дозы алкоголя, больше не сделает ни глотка. Жестко. И кто соглашается его интересно? В основном люди, которые уже страдают от алкоголизма. «Ведь есть вещи похуже, чем постоянное похмелье. Знаешь, какие?» Лена посмотрела на бармена, и тот покачал головой. «Например, когда ты не помнишь, что происходило с тобой во время пьянки. Проснуться в постели с незнакомцем или не помнить, куда делал ценные вещи, веселого мало. Это называется алкогольный полимцент. Значит, человек напился настолько сильно, что алкоголь повлиял на работу мозга». И это один из первых признаков алкоголизма. Такой бывает только у алкоголиков. Организм здорового человека скорее вывернет наизнанку, чем усвоит такое количество алкоголя. К тому же при алкоголизме возникает потребность похмеляться, возобновлять концентрацию алкоголя в крови. Ведь мозг привык быть постоянно активизированным алкоголем. Алкоголь встраивается в метаболизм, словно питательный элемент. Без него организму грустно и голодно. Именно из-за этого человек и уходит запой. запой. «И ловит белочку», — добавил бармен. «Нет, белочка никогда не случится во время запоя. Наоборот, она начинается, если человек резко бросит пить после длительных возлияний. Во время запоя вырабатывается столько гамк, что человек просто не может перевозбудиться до белой горячки. Но из-за переизбытка гамк рецепторы к ней становятся менее активными». Зато, чтобы как-то компенсировать тормозящие действие гамк, вырабатывается больше активирующих медиаторов типа дофамина и норадреналина. При окончании запоя тормозящий гамк в мозгу становится мало. Рецепторы, привыкшие к большим количествам гамк, ее не чувствуют, зато в мозге остается куча активирующих медиаторов. Из-за этого у человека начинается бессонница, появляется тревожность, а потом могут начаться и галлюцинации. Видения такие реальные и пугающие, что человек не может сдержаться и начинает взаимодействовать с ними. Человек собирает со стен насекомых, разговаривает с инопланетянами, ругается с чертями и бегает за ними с топором. Это и называется белой горячкой, алкогольным делирием. Может человеку в запой искусственно гамк вести и потихоньку снижать, чтобы не было белой горячки. Есть такие таблетки с гамк, заинтересовался бармен. Есть. Ты, можешь даже слышал про такое лекарство, как гамалон или аминолон. Это первый в мире ноотроп, препарат, созданный для стимуляции работы мозга. Но проблема оказалась в том, что гамк не способна проникнуть из крови в мозг. Работает только та гамк, которая образовалась в самом мозге. Поэтому, к сожалению, этот препарат оказался неэффективен. «Печалька», — покачал головой бармен. «Знаешь, в чем реально печалька? В том, что у меня, похоже, уже начался алкоголизм. Например, у меня уже есть симптом желательности алкоголизации. Я использую любой повод и радостный, и грустный, чтобы к тебе прийти. Будь другом, останови меня, если я вдруг начну просить тебя больше порций пива. Значит, у меня снизилась толерантность к алкоголю. Это тоже тревожный звоночек». Бармен молча забрал у Лены полупустой бокал и включил кофемашину.